Глава сорок девятая Ей-богу, Джой, не вижу ничего смешного. Пати должно быть. Дон, ради всего святого, чего тут не видеть? Да я много лет ничего смешнее не слышала. Фрэнк уматывает от нее без единого слова, а через несколько недель заваливается прямо в отдел коктейльных платьев в Гудсе, потому что, видите ли, ключ от двери потерял. Бесценно! Джой, не превращай это все в комедию. Случись такое с тобой, небось, не смеялась бы. Ты совершенно не думаешь, каково это все для Пати. Ну и дурана Ну, может, хоть впредь будет знать. Ей давно пора поумнеть. Я бы его обратно не приняла ни за какие деньги. Ты не Пати, сколько можно тебе повторять? Кстати, вспомнила. Как она тебе показалась в воскресенье? Не больной? Ну, то есть как-то это на нее не похоже. В обмороке грохаться и говорит еще, что сегодня на работу не пойдет, ей не здоровится, пойдет к доктору. Мне что-то это не нравится. Да все с ней в порядке. Совершенно обычная была воскресенье. Ничего такого не говорила, ничего не делала. Сидела себе на пляже. Ладно уж, теперь, как Фрэнк вернулся, повеселеет. Ха -ха -ха. Ну, может, и ей и правда стоит передохнуть, взять больничный, отсидеться немного. Ей нелегко пришлось, надо бы дух перевести». Ты только придержи язык, когда будешь с ней разговаривать, а? У нее нет твоего чувства юмора. Это уже ее проблема. Может, хоть какой урок извлечет, если она так и собирается оставаться с Фрэнком, ей только на пользу. О, Господи, вот история! Ключа у него не было. Да если бы ему только ключа не хватало! Джой, честное слово, сказала Дон, ты невыносима! Мисс Картрайт стремительно пролетела по дамским коктейльным и, окинув опытным взором остатки уцененных товаров на вешалках, поманила к себе Лизу. «Миссис Уильямс только что звонила», — сообщила она. «Вчера она была у врача и, похоже, остаток недели проведет на больничном. Как ты знаешь, предполагалось, что это твоя последняя неделя с нами, но ты бы нам крайне помогла, если бы вышла на следующей неделе подстраховать миссис Уильямс» потому что хотя распродажа, слава богу, заканчивается на этой неделе, на следующей в продажу поступают новые товары, и работы тоже будет очень много. Трудиться придется, как каторжный. Готова? — Бух ты мой! — обрадовалась Лиза. — Конечно! — Вот и замечательно! — сказала мисс Картрайт. — Значит, договорились. Я тоже буду помогать, если у вас рук не хватит. Пойду поговорю с мисс Джейкобс, чтобы мы все знали, что у нас тут и как. Она унеслась прочь. Не в силах дождаться перерыва на ланч, Лиза метнулась через ковер и ворвалась в залитую розовым светом пещерку Магды. «Магда!» — напряженным шепотом позвала она. «Оно еще здесь?» Магда мгновенно поняла, о чем речь. «Да, еще здесь». «Оно продано!» — воскликнула Лиза. «Великолепно!» — сказала Магда. «Я его для тебя отложу». Во время ланча Лиза переоделась и снова вернулась туда. «Ах, мадемуазель Майлз!» — просияла Магда. «Пришли забрать ваше платье? Оно ждет. Вам завернуть или желаете снова примерить?» «Ох, Магда, мне так стыдно. Я не могу его забрать сегодня. У меня с собой денег нет. И вся сумма будет только на следующей неделе. Понимаете, я на следующей неделе тоже работаю. Прикрываю пати Уильямс, пока она больна». «А, — сказала Магда, — понятно. Что ж, обычно мы так не делаем, но для столь выдающейся покупательницы я сделаю исключение. Спрячу его до следующей недели в шкаф для вещей на подгонку по фигуре». «Ах, да, кстати!» Она сняла Лизетту эту шелестящую белым в красную крапинку фантазию о юном девичестве с обитых мягкой тканью плечиков и встряхнула так, что оборки и юбки заколыхались. Сегодня с утра сюда снова заходила мисс Картрайт. Все белые платья, это и два других, были еще немного уценены. Со скидкой для персонала Лизетта теперь стоит ровно 35 дней. «Отдаем практически даром!» «О, просто чудесно!» Лиза мысленно подсчитала в голове содержимое своей копилки. После покупки Лизеты там даже немного останется.